Глава пятнадцатая Но за порог шагнуть так и не успела. Меня остановил лекарь лих, дожидающийся за дверью. «Ваша светлость, вы только пришли в себя. Вам стоит провести ночь под моим наблюдением». «Я хорошо себя чувствую», — попыталась поспорить я. Но лекарь был непреклонен. «Нет, ваша светлость, я настаиваю. Вы так слишком часто пренебрегали моими советами». «На кону ваше здоровье и жизнь!» «Вы не слышали то, что вам сказала герцогиня?» Фыркнула Адель, повернувшись к лиху. «Или слово госпожи для вас не имеет веса?» «Прошу прощения, нас друг другу не представили», отозвался мужчина, глянув на девушку. «Леди Этьен». Вмешался Роналд, прожигая взглядом Адель, но обращаясь при этом ко мне. «Я соглашаюсь на магическую проверку. И если все в порядке, отправляюсь к себе. Вскинув руки, нашла я компромисс. Что скажете, лекарь? Хорошо. Он окинул недружелюбным взглядом ту, кто на самом деле должен был быть герцогиней, и жестом предложил мне вернуться в его комнаты. Проверка продлилась недолго и поразила лихо в самое сердце. «Я не понимаю», — бормотал он, наворачивая круги по комнате. Я сидела на кушетке, не спеша вставать. На вас не отразилось отсутствие индовира потеря сознания? Да и индовира у вас в теле достаточно. Как такое может быть, леди Этьян? Вы принимали эликсиры из запасов? Нет. Я улыбнулась, наконец, встав. Не переживайте, лекарь. Скоро вы узнаете ответ на свой вопрос. Но шепну по секрету. Индавир может поставлять не только священный град. Очень скоро все все узнают. И, загадочно улыбнувшись мужчине, я шагнула к выходу. Доброй ночи. И вам, Ваша Светлость. Он больше не стал меня задерживать, и я, наконец, вышла в коридор. Собиралась перекинуться еще парой слов с Адель, но принцессы не оказалось. В коридоре дожидался меня только герцог. Ваша Светлость. Я кивнула мужу. А где и Я приказал сопроводить нашу гостью в покое. Ей стоит отдохнуть перед дорогой. — Согласна. — Как вы себя чувствуете? Можете сказать мне правду, пока лих нас не слышит? Мужчина усмехнулся, бросив на меня взгляд. — Лучше, чем когда-либо, — не солгав, — ответила герцогу. — Все прошло в разы лучше, чем я предполагала. — Надеюсь. — Что когда-то вы сможете мне рассказать об этом? — Да, возможно. Но сейчас у нас есть темы куда более важные. Я шагнула к мужу. — Вы должны кое-что знать, ваша светлость. И, боюсь, вам это не понравится. Вместо слов Роналд предложил мне локоть и повел по коридору. — Говорите, Алина, вам нечего бояться моей реакции. Я не вправе злиться на вас. Ох, как хорошо звучит-то, но что-то подсказывает, что очень даже вправе. Я передала послание Его Величеству. Выдохнула в ответ, шагая рядом. Я сообщила, что никто не посмеет пересечь перевал и попасть в мертвые земли. Сомневаюсь, что мои слова хоть что-то изменили, разве что разозлили короля. Боюсь, что да, — произнес мужчина, останавливаясь рядом с выходом на широкую террасу на это лишь толика проблем, потому что армия короны уже у наших земель. Я сегодня посетил их военный лагерь, завтра к ночи они уже будут у гор. Приказом короля главенство над моей армией берет генерал Тиварье. Я отстранен от дел. «И вы предоставили им своих людей?» Я только шагнула на террасу и рывком обернулась, стараясь найти ответ во взгляде Роналда. «Я не могу выступить против флемур в открытую. Сейчас». Это звучало как оправдание, но я видела по глазам, что ему и самому трудно воспринимать собственные слова. «Часть моих людей придется передать генералу Тиварье», — добавил мужчина. «Меньшую часть». Я закусила губу. «А мы можем на самом деле не пустить армию в мертвые земли?» «Как вы себе это представляете, ваша светлость?» Без намека на насмешку поинтересовался Роналд, опираясь рукой о перила террасы. «Не знаю», — я отвернулась. «Можно обратиться к богам, пусть сами занимаются этим вопросом. Это же их приказ, не наш». Роналд прикрыл глаза. К сожалению, в этой ситуации нам придется подчиниться. У нас нет рычагов давления на корону. Это пока нет, нахмурилась я. Как вы отреагируете, если я скажу, что герцогство вполне в состоянии составить конкуренцию самому священному граду? Я с радостью выслушаю то, что вы скажете. Рональд смотрел на меня с недоверием, вскинув тёмные брови, прищурив глаза. И я... я залюбовалась этой эмоцией, которая так ярко отражалась на лице настоящего короля этой страны. Помните те камни? У меня перехватило дыхание на этих словах будто от переживаний. Те, которые нам прислали шахт. Да, они сейчас находятся у одного ювелира в Товкаене. Мы не получили отчета. Он и не нужен. Я тряхнула головой. Я могу вам сказать, что это такое. Это индовир, ваша светлость. Я без понятия, почему он окаменевший, как это вообще возможно, но это точно индовир. Несколько долгих секунд герцог переваривал эту информацию. А потом в его взгляде что-то поменялось. Из удивленно озабоченного он стал острым и решительным. Алина, вы точно в этом уверены? Точнее, просто некуда. Герцог прикрыл глаза, а потом широко улыбнулся и рассмеялся. «Боги шутят над нами!» Продолжая смеяться, выдал он. «Просто продолжают шутить!» «О чем вы?» «О том, что, может, легенды о том, что силу магам дает кровь богов, не такие уж и легенды. В Священном Граде вроде как был дом богов. Но именно здесь было их поле боя. Здесь они погибали, сражаясь за мертвые земли между собой, проливая кровь. Если это так, тогда индовирской руды в этих горах должно быть столько. Я до сих пор не понимаю, как руда может превращаться в эликсиры. Круг магов дурит весь мир? Не я видел источники. Роналд тряхнул головой. Ключи эндовира бьют из-под земли, как простая вода. Но... но если под землей находятся залежи руды, вода может вымывать ее и... И разбавлять концентрацию, — ошарашенно протянула я. Так вот почему мой резерв не пустел так долго. Я только прикоснулась к камешку. В нем силы столько, что мне одной бы на год хватило. «А вот это уже похоже на рычаги давления!» Роналд шагнул ко мне и, заглянув в глаза, произнес. «Завтра я отдам указ о разборке найденной жилы». «Я готова отложить задумку спортом», — пробормотала я. «Пусть выделенные на это деньги уйдут на шахты. Это важнее!» Для начала пусть старатели поднимут на поверхность всю ту руду, что им сейчас доступно. Потом будем думать, как расширять шахты. Нужно вернуть те камни Орику. Я думаю, он сможет найти способ воспроизвести правильную пропорцию раствора индовира. Мы смотрели друг на друга, охваченные эйфорией, и оба тяжело дышали. Роналд очнулся от наваждения первым, тихо кашлянул и отступил на шаг, поджал губы и бросил взгляд на темный парк. «От новых торговых путей не стоит сейчас отказываться», произнес он спустя мгновение. «К тому же, как я видел, вы нашли лорду Фингару ученика». Я усмехнулась. «Вы уже успели познакомиться с Азокхом?» «Пока нет, был занят, искал вас» но успел оценить ваши труды, Алина. Настал мой черед кашлять и отводить взгляд. Спасибо, что кинулись меня искать, ваша светлость. Не знаю, что было бы, если бы вы не подоспели вовремя. «Адель сказала, что все с вами было бы в порядке», — ответил мужчина. «Но не знаю, насколько можно ей доверять». «Чуть больше, чем другим флемур» улыбнулась я, стрельнув взглядом в сторону мужа. «Я бы не нашел вас, если бы не Орик», — герцог посерьезнел. «Ваш ритуал что-то нарушил в той связи, что сотворил между нами брак. Она не пропала полностью, но ослабела. Так что, когда ситуация станет стабильнее, думаю, отпустить вас будет еще проще». Меня зацепили его слова, и я сказала совершенно не то, что собиралась. «Для вас или для магии?» «Что?» — не понял, нахмурившись Роналд. «Что?» Злость подбила меня вверх. Руки зачесались от желания сотворить какую-то спонтанную магию. «Алина, я не понимаю, о чем вы. Герцог же, наоборот, сохранял какое-то невероятное спокойствие». «Вы же хотели этого, разве нет?» «Хотела», — резко отозвалась я. И прикрыла глаза, стараясь отдышаться, не в состоянии закончить фразу так, как планировала. Просто язык не повернулся добавить язвительное «и все еще хочу», потому что это было бы ложь. «Простите, ваша светлость», — голос превратился в ледяной ветер. «Я устала. Хороших вам снов» и, не глянув на мужа, стрелой вылетела с террасы. Лицо горело, руки тряслись, а на глаза наворачивались слезы обиды. Обиды на саму себя и собственную дурость. «Дура, дура, какая же я дура!» Я наворачивала круги по комнате, не в силах успокоиться. Окна были открыты, ветер играл шторами, то подбрасывая их, то роняя обратно а я просто не могла взять себя в руки. Конец разговора с герцогом выбил меня из равновесия. Все так хорошо начиналось, так много важного было сказано, а закончилось все. Да почему это причиняет мне боль? Стянув с кровати подушку, я бросила ее на пол с такой силой, что вверх взлетело несколько пушинок, за ней еще одну, потом одеяло и еще одну подушку. От бессильной ярости хотелось рычать и швыряться вещами. Меня бесило то, что я сама не могла себя понять. Почему мне так больно каждый раз, как этот мужчина говорит о... о том, что вскоре наши пути разойдутся? Почему я этого больше не хочу? Озарение было настолько неожиданным, что у меня подогнулись колени. Я рухнула на разбросанные подушки и нервно рассмеялась. «Я влюбилась?» Шепот подсорвался с губ вместе со смешком. «Серьезно? В мужчину, который...» Я не смогла закончить предложение. Просто не смогла подобрать слов, потому что не знала, какой он. Раньше Роналд казался мне опасным, жестоким и злым. Раньше я боялась его, опасалась, старалась избегать, а потом... Потом этот мужчина открыл мне свое истинное лицо и душу. Посмотрел в мою... И не отвернулся. Он был рядом, когда это было нужно. Помогал, когда в этом была необходимость. И не мешал, когда я была чем-то поглощена. И даже сейчас он хотел дать мне то, в чем я так нуждалась, чего желала. Но именно желала. В прошлом. Сейчас я этого совершенно не хочу. Да только, может, хочет он. Не могу же я подойти к герцогу и сказать «Прости, Роналд, но я, кажется, в тебя влюбилась, так что мы не разводимся и вообще меня все устраивает». Новый нервный смех вырвался непроизвольно. Зажмурившись, я спрятала лицо в ладонях, задыхаясь от истерики. Утро ознаменовалось мелким противным дождем, серыми тучами и раскатами грома вдалеке. Я стояла у окна, наблюдая за тем, как одинокие капли стекают по прозрачному стеклу, полностью отражая мое внутреннее состояние. Эта ночь стала для меня бессонной, но усталости я не чувствовала. Вздохнув, отошла от окна и повернулась к лане, которая уже хлопотала у шкафа, готовя мне наряд для нового дня. И эти перчатки. Девушка вздрогнула от звучания моего голоса, проследила взглядом, куда я указываю, и удивленно вскинула брови. «Да, ваша светлость». Прикрыв глаза, я медленно выдохнула. Это решение было порывом, но я не стала от него отмахиваться. Вскоре я спускалась по лестницам замка, отмеряя каждый свой шаг ударом каблука о камень. Адель уже была внизу. Она ждала меня в большом главном холле, прислонившись спиной к толстой колонне. «Ваша светлость!» Настоящая принцесса дернула уголком рта и шагнула мне навстречу. Луана тихо что-то зашипела о невоспитанности. Я приказала седлать тебе лошадь и собрать кое-какие вещи. признательно за это. Кивнула Адель и обернулась к главному входу в замок. Еще немного, и она покинет его. Уедет в неизвестность. Просто чтобы спасти и себя, и меня от гнева богов. Хотела бы я знать, за что они прокляли ее. Хотела бы знать, за какой проступок... Самые могущественные существа этого мира могли наказать так жестоко, если даже королю со всеми его злодеяниями все сходит с рук. — Ты справишься? Адель хитро посмотрела на меня. «Ну, — Насколько можно, дорогуша? Прекрати уже обо мне беспокоиться. Я больше тебя не потревожу. Я усмехнулась и покачала головой. Мол, иначе не могу. Прощение с настоящей принцессой чем-то напоминало мне прощение с родственником, которого давно не видел, а потом тот приехал погостить. Может, именно так ощущалась та связь, о которой говорила Адель, что мы теперь с ней почти как сестры. За спиной раздали шаги, и я резко развернулась. Запоздала, поймала себя на мысли, что ожидала увидеть там Роналда, но вместо герцога по ступеням спускался Орик. «Ваша светлость!» Ко мне обратился один из слуг. Все готово, лошадь ожидает. Ну вот и все, дорогуши. Адель бесцеремонно меня обняла и тише добавила. Береги это тело, пусть оно тебе послужит лучше, чем мне. Пиши, если это будет возможно, хмыкнула я, отстраняясь. О да, составлять письма и записки я умею, едко заметила принцесса и рассмеялась. Пойдем. «А то ты так никогда не уедешь!» — в тон отозвалась я, кивнув на двери. Но мои и не успели сделать, как они сами распахнулись, да еще и с таким грохотом, да еще и почти в полной тишине, у меня сердце дрогнуло от неприятного предчувствия. «Ваша светлость!» — ко мне кинулся мальчишка в алой рубашке, нагоняя еще больше страха своим поведением. «К вам гости, у ворот!» «Кто?» Я сама сжалась от того, как холодно и совершенно негостеприимно прозвучал мой голос. «Ее высочество, принцесса Шарлин!» Я от нежности отступила на шаг, а Адель от этих слов дернулась.